Тара Бёртон. Украденное лицо. Роман. Перевод с английского Сюзанны Алукарт. Серия психологический триллер. Москва, издательство АСТ, 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Лучшие подруги. Богатая и бедная. Лавиния и Луиза. У Лавинии есть всё, Деньги, популярность, поклонники. У Луизы ничего, кроме жажды все получить. И неважно, какую цену придется заплатить за успех. Но очень скоро Лавиния потеряет самое дорогое, что есть у человека – жизнь. А Луиза сделает все, чтобы она продолжала жить и дальше. В глянцевой реальности интернета, с его обманчивым правдоподобием социальных сетей – и мобильных приложений. Но сколько может длиться такой обман? Как долго Луизи удастся жить двойной жизнью, виртуальной жизнью подруги и собственной, в которой она постепенно занимает место Лавинии во всём, даже в сердце её любимого? И что случится, когда кто-то начнёт задавать вопросы, куда А главное, почему исчезла одна из самых блестящих светских львиц Нью-Йорка, города, который не спит никогда.